Глава тридцать пятая. Творческое мышление вредит вашему здоровью. Алекс не справлялся с рюкзаком. Высокий, сильный, тренированный Алекс Карингтон не справлялся. Он здорово начал, неплохо продолжил, но очень быстро сдох, превратившись в пахтящего, краснеющего и потеющего страдальца. В отличие от более слабого, более худого, но, очевидно, более выносливого Элвина Войта. Иногда врождённые склонности всё-таки имеют значение. С трудом, изображая деликатность, Хизер поинтересовалась, не требуется ли господину Каррингтону помощь, и получил в ответ предсказуемо бешеный взгляд. И категорическое заявление, что помощь не требуется. Вообще никакая. Нигде. И никогда. Но если кому-то надо, он, героический Алекс Каррингтон, сам всем поможет. Некоторые люди не меняются, даже если для вразумления бить их по голове лопатой. Когда на горизонте замаячил берег реки, на лице у Каррингтона проступило откровенное облегчение. Потому что берег — это первое задание, а задание — это гарантированный привал. Сама Хизра никакого воодушевления по этому поводу не испытывала. Задания для битвы всегда выбирали с эдакой подлинной подковырочкой, а значит, повозиться придется изрядно вполне возможно уже через час алекс будет тосковать о своем рюкзаке который просто болтался за плечами и не доставлял каких-то особенных неудобств в отличие от творческих идей посетивших организационный комитет «Ого! да тут моста нет подтвердил ее худшие опасение Падди. поднявшись на холм он остановился прикрывая ладонью глаза от косых лучей опускающегося солнца ничего нет вообще не бревнышка «Какого хера?» — рыкнул Алекс и зашагал быстрее. Хизер тоже подбавила темпа, и вскоре они стояли на пригорочке плечом к плечу. В низине сверкала нежно-розовыми закатными бликами узенькая, но довольно быстрая река, закручиваясь вокруг валунов белыми водоворотами пены. Невысокие каменистые берега обрывались слишком отвесно, чтобы у путешественников был шанс нормально спуститься к воде тем более с тяжелыми объемными рюкзаками, тем более людям без опыта скалолазания, да и потом. Но, допустим, спустятся они. И что? Как перебираться через реку? У хизар сложилось впечатление, что вода неглубокая. Но так ли это на самом деле? Все-таки хизар эксперт по охоте на драконов, а не грёбаный лоцман. Да и скорость течения. А если кого-то собьет с ног и потащит по камням, Местные жители однозначно не пытались форсировать реку вброд. Об этом говорили свои крепко вбитые в берег на той и на этой стороне. На них и крепился мост до того, как его сняли. По мнению организационной комиссии, студенты должны были придумать другой способ преодоления водной преграды. «Может, за лодкой сходим?» — ответил на незаданный вопрос Рамджи. «Вон там, за холмом, дымы виднеются. Наверняка там деревня». Заплатим, возьмем лодку, переберемся на тот берег. «Совсем дурак, что ли?» — изумленно задрал брови Падди. «По такой воде ты поперек течения не пройдешь. Лодку снесет и об камни размолотит. И хорошо, если только лодку». «А может, щитами ее прикрыть?» — внес следующее предложение карингтон «Лодку, в смысле? Можно закрыть ее от ударов щитами». «Уверен, что твои щиты сохранят прочность даже при перемещении в водном потоке». В голосе Надин слышалось явственное сомнение. «Не уверен. Но какие есть ещё варианты?» Я читала, что быстрые реки цепочкой переходят, натягивают прочную верёвку через воду, чтобы за неё держаться можно было. А Роя запнулась, сама осознав ошибку. «Чёрт, верёвку же на том берегу закрепить надо». «Ну да». «Чтобы попасть на тот берег, нужно сначала попасть на тот берег», — ухмыльнулся Падди. «А может, наш гениальный Алекс карингтон щит вместо моста перебросит?» «Войд по нему переползет и закрепит веревку». «А чего я? Ты меньше ростом и легче», — насупился Элвин. «Потому что это опасно. Нельзя подвергать риску самых ценных членов отряда», — развел руками Падди. «Но Элвин сдрейфил? Что ж, так и запишем. Чего еще ожидать от англичан?» Почему «здрейфил»? Это самый обычный, здравый смысл. Да ладно, чего там «здрейфил» и «здрейфил»? С кем не бывает. Это естественное свойство английской храбрости. Она проявляется только в самых безопасных ситуациях. Продолжал глумиться над оскорбленным Войтом Падди. Не слушая их перебранку, Каррингтон сбросил с плеч мешок и зашагал вниз. «Эй, ты куда?» — окликнула его Кристина. Так, мысль одна появилась. Не оглядываясь, отмахнулся Алекс. «Надин, подойди-ка сюда». «Каррингтон, ты чего?» — забеспокоился Падди. «Ты что, всерьез насчет счетов прикидываешь?» «Не дури, Каррингтон, я на твой идиотский щит не полезу, сразу тебе говорю, не дури!» «А чего так?» — наивно округлил глаза Алекс. «Неужели прославленный драконоборец Патрик Маклир испугался?» Ещё чего, я не испугался. Это нормальная, разумная предосторожность. Ага, это специальная уладская предосторожность, на первый взгляд неотличимая от трусости, на второй, впрочем, тоже. Победно ухмыльнулся Алекс. Хизер, осознав наконец-то, что все эти приготовления всерьёз, тоже сбежал с холма. Тяжёлый рюкзак увесисто хлопал по заднице, угрожая прокинуть лицом в траву, Но хотя бы в этом Хизер повезло. «Господин Каррингтон, вы серьезно?» «А почему нет? Нормальный профессиональный щит способен удержать дракона. Допустим, у меня непрофессиональный. Хотя тут можно бы и поспорить. Но так и Падди Маклер не дракон. Фото в 150 щит точно выдержит». «Ладно. Допустим». Хизер заправила за ухо выбившуюся прятку. Она сама не могла поверить, что обсуждают эту безумную теорию всерьез. Но почему бы и нет? Первое задание предполагало акцент на совместной работе. А перемещение над рекой без моста явно требовало максимальной согласованности действий. Возможно, именно это организаторы и имели в виду, или не это, но что-то похожее. Допустим, но вы уверены, что сможете удержать щит неподвижным и плоским, А если линза вспучится, когда по ней кто-то идти будет? Вот за этим мне и нужно Надин. Пусть сделает опрокинутую линзу и поставит ее снизу. Будет что-то вроде страховочной сетки. Допустим. Хизер задумчиво почесала в затылке. Господин Войт и господин Гулабрай, спускайтесь вниз. Остальных это тоже касается. Все вниз, господа. Я в этом участвовать не буду. Едва сбежав с холма, заявил Падди. «И черт с тобой, Маклир!» — сморщила точеный носик Оройо. «Не буду, не буду. Не будешь, ну и сиди тут один, как дурак». «Эй, ну чего ты?» — стушевался Падди. «Я же пошутил. Ты что, правда поверила, что я этой речушки боюсь? Это все шутка была, шутка». Не слушая их препирательства, Хизер, перехватив Рамджи и Элвина, подвела их к реке. «Тест на дальность». Попробуйте дотянуться сетью до противоположного берега. Сеть полноценная, прочная, динамичная. Не халтурьте, это очень важно. Начали. По хлопку ладони парни швырнули через реку мерцающую паутину. Сети вполне дотянулись до берега и даже заползли на траву футов эдак на 10 что, в принципе, было вполне достаточным. Отлично. Думаю, можно попробовать. Все сюда. Снова хлопнула в ладоши Хизер. План был прост, как яйцо. Карингтон ставит над рекой узкий плоский щит, который легко заменит мост. Кольмец под ним делает что-то вроде гамака и силовой линзы, в которой скатятся те, кто не удержится на импровизированном мосту. А Войт и Гулабрай сетями обеспечат дополнительную страховку. Если уж силовая нить способна спутать и удержать дракона, студента как-нибудь тоже удержит. «Давайте-ка я сначала на рюкзаке потренируюсь». Каррингтон взмахом руки сотворил линзу. «Элвин, клади его вот сюда». Не задавая вопросов, Элвин Войт сбросил свою ношу в заботливо подставленную Алексом линзу. Тот несколько раз качнул щит, привыкая к нагрузке, медленно повел его вперед, назад, поднял вверх и опустил. «Вроде бы все нормально. но ну что, рискнем?» Не дожидаясь ответа, Каррингтон взмахом руки отправил свой щит через реку. Черный рюкзак, раздутый, как насосавшаяся пиявка, медленно и торжественно проплыл по воздуху над серебряной лентой воды. Завис, покачнулся и рухнул на наземь, когда Алекс развеял силовое поле. «Годится», — удовлетворенно кивнул Каррингтон. «Приступаем». Надин, становись с той стороны будешь видеть ситуацию под противоположным углом. Рамджи, давай слева от меня, а Элвин — справа от Надин. Почему справа? — удивился Элвин. Потому что Надин — левша, придурок. хрена щитовику под рабочую руку лезть? Сосредоточенно нахмурившись, Каррингтон протянул над рекой достаточно широкую ровную полосу силы. Плоский, как доска, щит солнечных лучах заиграл кокетливыми, нежно-розовыми бликами. «Надин, давай свою линзу». Тут же под импровизированным мостом вспыхнуло, тускло замерцав, выгнутая плошка второго щита. «Милости просим, господа», — обозначил полупоклон Каррингтон. Несмотря на показную браваду, двигаться с полноценной амплитудой, он все-таки не решался, опасаясь потерять контроль над сомнительной конструкцией. Падди настороженно потыкал мыском ботинка в щит. «А может, ты просто нас перенесешь, как тот рюкзак? Не внушает мне эта штуковина доверия?» Хизер открыла было рот, чтобы объяснить всю необоснованность претензии, но не успела. «Ты совсем идиот или прикидываешься?» — осадила Падди Кристина. «Сейчас у тебя тройная страховка, вторая линза и две сетки, а мешок просто так перебросили. Запросто и уронить могли». Если бы Алексу, скажем, мошка в глаз попала. Шагай вперед и не выделывайся. Хотя ладно уж, черт с тобой». Решительно отодвинув Уладца в сторону, Аруя встала на щит. Алекс нахмурился Напряженно жал губы, но линза, застывшая искрящейся розовой лентой, даже не дрогнула. «Держишь, Каррингтон?» — повернулась к нему Кристина. «Держу». «Иди». «Войд Гулабрай, чего замерли?» Серебряная паутина сетей, вспыхнув в воздухе, с двух сторон перехватила Кристину. Гулабрай подстраховал ее, обвив нитью талию, а основательный войд накинул мерцающие стропы еще и поперек груди. Дождавшись, когда сети, расправившись, заняли положенное место, Кристина неспешным проголочным шагом двинулась вперед. Падди дернулся было за ней. Остановился. Снова дернулся. «Да стойте же вы на месте!» — прикрикнула на него хизар «Не отвлекайте людей!» «А если она...» «Не если. Все будет хорошо. Кристину страхуют со всех сторон. Но раз уж вы так заботитесь о госпоже аройо нужно было идти первым. Теперь даже не вздумайте соваться на мост, не увеличивайте нагрузку». «Да, я понимаю». падди прикусив костяшку указательного пальца, Страдающим взглядом наблюдал, как Кристина медленно переходит через реку и легко спрыгивает на траву. «Все отлично! Следующий!» Вторым пошел Падди. За ним Сэнди и Хизер. Войту пришлось переходить мост на одной страховочной сетке. Замедлившись на середине, он сделал шаг в сторону, посмотрел вниз и испуганно взмахнул руками. Гулабрай тут же сдернул его поближе к центру а Каррингтон, скривившись от напряжения, увеличил ширину моста. «Элвин, не дури!» — зарала ему Хизер, разом позабыв о любезном обращении. «Тащи сюда свою задницу, ты не на экскурсии, мать твою!» Торопливым шагом смущенный Войт практически перебежал мост и спрыгнул на землю, тут же получив подзатыльник от Оройо. «Придурок грёбаный, звучно резюмировала Кристина. «Гулабрай» Дождавшись, когда Элвин со своего берега дотянется до него сетью, начал капризно жаловаться, что нити слишком давят. Нет, теперь ослабли, надо бы покрепче, чуть выше, пожалуйста, ой, немного пониже, а теперь потуже. «Да иди ты уже!» — рявкнул багровей карингтон принцесса индийская, пальцем деланная. Задохнувшись от возмущения, Рамджи все-таки встал на мост. И Каррингтон, Мстительно прищурившись, качнул серебряную ленту, заставив индуса позорно взвискнуть. «Вот, теперь у тебя действительно есть повод для жалоб». Ядовито прокомментировал он в спину, торопливо удаляющемуся рамджи. Когда последний рюкзак и последний человек оказались по нужную сторону реки, Хизер утерла с олба липкий пот и с удивлением заметила, что руки у нее дрожат, а левое веко мелко подергивается. Очень хотелось выпить, но безголовый Тедди остался в академии. А прихлебывать перед студентами из фляги Хизер считала непедагогичным. «Глядите-ка!» — указал куда-то на линию горизонта дальнозорки Рамджи. «Там кто-то бежит!» Хизер прищурилась. Действительно, на противоположном берегу наметилось странное движение. Несколько фигурок, перевалив через холм, стремительно приближались со стороны деревни. На бегу они размахивали руками что-то выкрикивали, но ветер относил звуки в сторону, оставляя только невнятные, состоящие из одних гласных вопли. и э -э, а, -а, а протяжно голосили бегуны. «У-у-у!» случилось?» — заорала в ответ Хизер, когда селяне приблизились на приемлемое для беседы расстояние. «У вас какая-то беда?» «Не у нас! Не у нас беда! А у вас!» задыхаясь от натуги, выкрикнул краснолицый предводитель бегунов. Остановившись на берегу, он согнулся, упершись ладонями в бедра, и тяжело помотал головой. «Ух, загоняли вы меня, благородная госпожа!» «Это какая же у нас беда?» Выхватив главный, хизар, уже не обращал внимания на стоны и жалобы. «Что случилось?» «Неправильно вы все сделали. Не так надо было!» Мужичок, горестно покачав головой, махнул рукой в сторону просмоленных балок. «Надо же было мост наладить!» «Как?» — растерялась Хизер. «Из чего?» «Ну так из досок же! Они вон там спрятаны!» Вторым взмахом мужичок указал за развал серого песчаника. «Вон там, за камнями. Вы должны были к нам в деревню прийти и договориться, а мы бы и доски указали, и мост помогли бы поставить!» «Ну что же вы так?» Огорченно покачав головой, он вынул из кармана здоровенный, как скатерть, платок и обстоятельно вытер лицо, шею и даже проглядывающую из рубахи волосатую грудь. «Ой!» — тихо сказала хизар «Ой!» — эхом откликнулся Каррингтон. «Задание на взаимодействие, твою мать!» Яростно сплюнув на землю, Падди с силой растер слюну подошвой. Да чтоб с вашей бабушкой пьяные докеры так взаимодействовали, грёбаные вы...» «Падди!» — пихнуло его в бок Оройо, оборвав фонтан возмущения. Но истину, как известно, задушить нельзя. «Грёбаные вы, суки, дети!» — завершил малоцензурную тираду Рамджи. «Ух ты! А я думал, что ты и слов-то таких не знаешь!» — удивился Падди. «С вами и не захочешь, научишься!» — страдальчески скривился Рамджи.